И на этом бархате лежала тускло-блестящая монета с отчеканенной на ней бычьей головой, маленьким бородатым человечком и неровной клинописной надписью. — Ну ты даешь! — в полном восторге проговорила Даша, не отрывая взгляда от вавилонского таланта. — Тебе только в цирке работать! — Ладно, не надо аплодисментов! — скромно ответил Саша. Раздался звонок в дверь. И Даша с досадой подумала, что придется все же представлять Сашу, соседке, Белле Леонидовне, как двоюродного брата. А на пороге стояли Алла и участковый Иван Васильевич. Даша обрадовалась, увидев их вместе, но лица у них были очень серьезными. «Даша, ты понимаешь, какое тут дело?» Сдержанно начал участковый, остановился на полусловии. «Нет, скажи ты!» — махнул он Алле. «Даша, сядь!» Мягко предложила Алла. «Ты знаешь, из милиции сообщили. Некая Елизавета Бочанова взорвалась вчера поздно вечером в собственной машине, а на квартире у нее нашли убитого мужчину, и по документам установили, что это твой муж». «Что?» Даша прижала руки к горлу, как будто ей не хватало воздуха. «Как это?» Каким-то отстраненным чувством она поняла, что Алла сознательно сказала некое. То есть вовсе незачем рассказывать в милиции, что Даша знала про Лизу, и следила за ней. И уж кто-кто, а Алла ее не выдаст. Не случайно она незаметно встала так, чтобы участковый не видел в первый момент Дашиного лица. Вот и итог второго ее замужества. Но она уже пережила его, этот крах. Жалко ли ей Игоря? Конечно, жалко, как любому мужчину, погибшего в расцвете сил. Но убиваться она не будет. И тут же почувствовала, как слезы текут по щекам и зубы стучат. Даша рванулась в ванную. Алла за ней. «Молчи!» — говорила она, обтирая Даши на лицо мокрым полотенцем. «Молчи, ничего не говори! Ты ничего не знаешь. Про эту Лизу первый раз слышишь!» «Да не я это...» Проскрыжет Алла Даша. господь да, конечно, не ты!» — изумилась Алла. «Иван говорит, вроде Лиза это сама его прикончила, везде только ее отпечатки. Но он потом еще разузнает поподробнее. Так что не волнуйся, все обойдется». «Да уж!» — вздохнула Даша. Они ушли, а Саша остался. Забытая монета валялась на столе. «Забери ты ее!» — буркнула Даша. «Видеть ее не могу». Всё из-за неё. Она понимала, конечно, что всё это неправда, что монета ни при чем. Но Саша не стала возражать и спрятала монету в карман. «Она тебе не нужна?» – спросил он. «Не нужна. Я искала бабушкину шкатулку, а не её». «И деньги не нужны?» «Деньги?» – очнулась Даша. «Чёрт побери! Деньги нужны, и немедленно. Столько расходов предстоит» а у меня 100 рублей в кошельке ну на первое время я денег дам протянул саша потому что покупателей на монету трудно так быстро найти потом проблем с деньгами у тебя уже не будет уж с какой даша закрыла лицо руками я так спокойно обо всем говорю а я на что саша погладил ее по волосам можешь плакать у меня на плече сколько хочешь можешь рассчитывать на меня полностью да нет уж Даша отвела его руку. «Плакать я больше не буду». «Вот и хорошо», — покладисто согласился Саша. В канун старого советского праздника 7 ноября, который в последнее время получил не очень вразумительное наименование «День примирения», Варвара Васильевна Хряпина вышла во двор неторопливой, гордой походкой обеспеченного человека, чтобы дать возможность иметь всей дворовой общественности в полной мере оценить ее обнову. На Варваре Васильевне было изумительное голландское пальто из черной ворсистой ткани с пушистым меховым воротником. В городе необычно рано похолодало, и Варвара Васильевна блаженствовала, кутаясь морщинистым лицом в благородный мех. — Гуманитарная помощь! Гордо произнесла она на невысказанный вопрос соседок и неспешно двинулась к магазину под их завистливыми взорами. Немного отойдя, она остановилась, повернулась и добавила. «Вот, вспомнили, наконец, о пожилом человеке. А вы в собес позвоните, поинтересуйтесь, может, и вам чего дадут. Ну, не пальто, конечно. Ну, к примеру, кофточку какую тоже хорошо». Так, среди пенсионеров этого двора впервые проявились ростки социального неравенства. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2004 год. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Екатерина Хлыстова.